Пьяный паровоз. Станция. пьет всем коллективом, начиная от стрелочника ДДСП включительно, за малым исключением. Из газеты «Гудок». Скорый поезд подходил с грозным свистом. При самом входе на стрелку мощный паровоз его вдруг вздрогнул, затем подпрыгнул, потом стал качаться, как бы раздумывая, на какую сторону ему свалиться. Машинист в ужасе визгнул и дал тормоз так, что в первом вагоне в уборной лопнуло стекло, а в ресторане пять пассажиров обварились горячим чаем. Поезд встал, и машинист с искаженным лицом высунулся в окошко. На балкончике стрелочного здания стоял растерзанный человек в одном белье с багровым лицом. В левой руке у него был зеленый грязный флаг, а в правой — бутерброд с копчёной колбасой. «Ты что ж, сдурел!» Завопил машинист, размахивая руками. Из всех окон высунулись бледные пассажиры. Человек на балкончике икнул и улыбнулся благодушно. «Прошибсь маленько», — ответил он и продолжал. «Поставил стрелку, а потом, гляжу, тебя нечистая сила в тупик несет. Я и стал передвигать. Натыкали этих стрелах, шут их знает зачем. «Запутаешься! Главное, что если б я спец был!» «Ты пьян, Каналья!» — сказал машинист, вздрагивая от пережитого страха. «Пьян на посту! Ты же народ мог погубить!» «Ничего мудреного!» — согласился человек с колбасой. «Главное, что если б я стрелочник был со специальным образованием, а то ведь я портной!» «Что ты несешь?» — спросил машинист. «Ничего я не несу!» — сказал человек. «Кум я стрелочников, на свадьбе был!» сам стрелочник негоден стал к употреблению, лежит. А мне супруга их не говорит. Иди, говорит Пафнутич, переставь стрелку скорому поезду». «Это ужас, кошмар, подсут их!» — кричали пассажиры. «Ну уж и под суд», — вяло сказал человек с колбасой. «Главное, если бы вы свалились, ну тогда так. А то ведь пронесло благополучно, ну и слава богу». «Ну дай только мне до платформы доехать». Сквозь зубы сказал машинист. «Там мы тебе такой протокол составим». «Доезжай, доезжай», — хихикнул человек с колбасой. «Там, брат, такое происходит. Не до протокола топерича. У нас помощник начальника серебряную свадьбу справляет». Машинист засвистел, тронул рычаг и, осторожно выглядывая в окошко, пополз к платформе. Вагоны дрогнули и остановились. Из всех окон глядели пораженные пассажиры. Главный кондуктор засвистел и вылез. Фигура в красной фуражке, в расстёгнутом кителе, багровая и радостная, растопырила руки и закричала. «Ба! Неожиданная встреча! Кого я вижу, если меня не обманывает зрение? Это Сусков, главный кондуктор, с которым я так дружил на станции Ржев-Пассажирский. В рации радость, Сусков приехал со скорым поездом». В ответ на крик багровые физиономии высунулись из окон станции и закричали. «Ура, Сусков, давай его к нам!» — заиграла гармоника. «Да, Сусков», — ответил ошеломленный обер, задыхаясь от спиртового запаху. «Будьте добры нам протокол и потом жезл. Мы спешим». «Ну вот, пять лет с человеком не видался, и вот на тебе. Он спешит. Может быть, те скипетр еще дать?» Свинья ты, Сусков, а не оберкондуктор. Пойми, у меня радостный день. И не пущу, и не проси. Симафор на запор и никаких. Раздавим по банке, вспомним старину. Проведемте, друзья, эту ночь веселей. Товарищ ДСП. Что вы? Вы, извините, пьяны. Нам в Москву надо. Чудак, что ты там забыл в Москве? Плюнь, жарище, пыль, завтра приедешь. Мы рад живому человеку. «Живем здесь в глуши. Рады свежему человеку!» «Да помилуйте у меня пассажиры, что вы говорите?» «Плюнь ты на них! Делать им нечего. Вот они и шляются по железным дорогам». «Намедни проходит и спрашиваю, куда вы?» «В Крым, отвечают. На тебе! Все люди как люди, а они в Крым. Пьянствовать, наверное, едут». «Это кошмар!» — кричали в окна вагонов. «Мы будем жаловаться в Совнарком!» «Ах так!» сказала фигура и рассердилась. «Я обедничать. Кто сказал жаловаться? Вы?» «Я сказал», — взвизгнула фигура в окне международного вагона. «Вы у меня со службы полетите». «Вы дурак из международного вагона», — круто отрезала фигура. «Протокол!» — кричали в жестком вагоне. «Ах, протокол! Ладно. Ну так будет же вам шиш вместо жезла. Посмотрю, как вы уедете отсюда жаловаться». «Пойдём, Вася!» — прибавила фигура, обращаясь к подошедшему и совершенно пьяному весовщику в черной блузе. «Пойдём, Васятка, плюнь на них! Обижают нас московские столичные гости! Ну так пусть они здесь посидят, простынут!» Фигура плюнула на платформу и растерла ногой, после чего платформа опустела. В вагонах стоял вой. «Эй, эй!» — кричал обер и свистел. «Кто тут есть трезвый на станции? Покажись!» Маленькая босая фигурка вылезла откуда-то из-под колеса и сказала. «Я дяденька трезвый». «Ты кто будешь?» «Я дяденька черешнями торгую на станции». «Вот что, малый, ты, кажется, смышленый мальчуган. Мы тебе двугривенные дадим. Сбегани-ка вперёд, посмотри, свободные там пути. Нам бы только отсюда выбраться». «Да там, дяденька, как раз на вашем пути паровоз стоит совершенно пьяный». «То есть как?» Фигурка хихикнула и сказала. «Да они, когда выпили, шутки ради в него вместо воды водки налили. Он стоит и свистит». Оберы пассажиры окаменели и так остались на платформе. И неизвестно, удалось ли им уехать с этой станции.